Однако она вовсе не была гордой. Она не была и женщиной с злым характером, не добрым. Она была добра и в душе смиренна. Она много отдавала своей души чужому горю, когда узнавала о нём. Письма её к графине Анастасии Васильевне Гендриковой ярко рисуют её духовный облик. Она пишет графине 5 апреля 1912 года, утешая её после смерти отца. Милая крошка Насенька, Мое сердце переполнено состраданием к любви ко всем вам. Не могу не написать вам хотя несколько строк. Не смею беспокоить вашу бедную маму. Мои мысли и молитвы с ней. Ужасно подумать о всём вами переживаемом. Я так чувствую ваше горе, испытав ужас потери возлюбленного отца, и такой внезапный удар, как у вас. Но я всегда думаю, что светлые пасхальные молитвы приносят много утешения душе. Дарует нам уверенность в том, что настоящая наша жизнь там, где ожидают нас дорогие наши. Не могу себе представить, как устроится теперь ваша жизнь без отца, советника и руководителя. Но всемогущий Бог вас не оставит. Он даст силы и мужества достойно продолжать вашу жизнь, полную самоотречения, и благословит вас полностью за вашу любовь. Бедная, милая мама, поцелуйте её нежно за меня. Я посылаю ей маленький пасхальный образок. Надеюсь, что она примет в память того, кого мы так любили в продолжение 17 лет. Мы его никогда не забудем. А вам, сестра ваша, цветы, собранные моими детьми в саду. Поставьте несколько из них в вазочку возле постели вашей мама. Они так сладко пахнут весной и говорят о воскресении. В этой чудной обстановке ещё ясственнее чувствуется близость Бога. Птички поют, воспевая Господа Бога нашего, а цветы поднимают головки после зимнего сна, просыпаясь к рассвету и возвеличивая Создателя своего. Все умирают в этом мире, чтобы проснуться к жизни вечной на том берегу. Все пути ведут нас рано или поздно туда. Прощайте, дорогая моя девочка. Благослови, защити и утешь вас Бог. Я всех вас целую со всей нежностью. Любящая вас, Александра. 24 апреля 1914 года. Держитесь ради неё, матери. Она так страшно страдала все эти годы. Нельзя желать продолжения страданий. Но вашу скорбь при мысле, что она уже недолго останется с вами, тяжело переносить. Невыносимо больно убеждаться в том, что любимое существо ускользает из рук. Но вы будьте храбры и помогите ей силой вашей веры до конца. Когда наступит тяжёлый час, Утешайте её, будьте веселы, улыбайтесь. Ворота её души наконец широко раскрываются, и это даёт ей новое чувство спокойствия и изменяет её душевное состояние. Конечно, бывают минуты угнетения и отчаяния, физические страдания так ослабляют. Не удручайтесь мыслью, что вы не знаете, как ей помочь. Дайте любви светлое лицо. Несмотря на страдания вашей бедной души, говорите ей о Боге. 22 октября 1916 года. Мне жаль, что ваше настроение опять понизилось, но такие моменты неизбежны. Если бы мы могли всегда сохранять душевное равновесие, как нам бы следовало, то мы достигли бы совершенства. Это наитруднейшая задача. А когда физическое состояние неважно, то и настроение падает ещё. И тогда, благодать Божье, на время покидает нас. Но не тревожтесь. С помощью молитвы вы снова подниметесь. Было бы слишком легко жить, если бы благодать всегда сопутствовала нам. Приходится ее добиваться, вырабатывать собственный характер. Минуты гнева должны подавляться. Надо много трудиться для достижения совершенства. Бодрствуйте и молитесь, как нам указано. Зло всегда стремится завладеть нами и беспокоит нас в минуты упадка духа. Жизнь – вечная борьба. Но Бог всемогущий поможет нам победить, если мы смиримся перед ним и покорны его воле. Черпая свой жизненный долг в цикле религиозных идей, она здесь же, конечно, искала и обоснование власти царя. Власть самодержца от Бога. Государь не может отказаться от неё, ибо вступая на престол, он дал клятву самому Богу, блестив власть самодержавия. Эти взгляды она упорно защищала в спорах с другими. Немка по крови, она никогда не была немкой по духу. Только одна черта выдавала её национальность хозяйственная расчётливость. Англичанин Гибс говорил о ней: